Надо сказать, что он никогда против этих тревог не роптал, всегда отправлялся туда, где его ждали, ибо такие вот экстремальные моменты всегда входили в его философию русского врача, завещанную и отцом Никитой, и дедом Борисом. Теперь же, казалось Мэри, он бросался на эти вызовы даже с какой-то преувеличенной поспешностью. выходил к воротам еще до того, как прибудет автомобиль, как будто дом его тяготил, и он пользовался любым случаем, чтобы поскорее его покинуть. Старый Пифагор всегда считал своим долгом провожать хозяина до ворот. Теперь он сидел рядом с Бо в ожидании машины. Подняв воротник и нахлобучив шапку, профессор смотрел в глубину улицы, иногда опускал руку на голову Пифагору, произносил бессмысленное «Вот так, Пифагор, вот так». Пес смотрел на него вверх влюбленным, но все-таки недоумевающим взглядом. При всем своем уме он не до конца понимал, что происходит в доме. Ночная работа всегда вдохновляла Горанова. Помощь, оказанная ночью, была благородным делом вдвойне. Ночной пациент почему-то был ему особенно дорог. Любой ночной пациент, хотя и попадались теперь иногда среди ночных пациентов весьма странные штучки. Один из них, например. поверг недавно профессора в глубочайшее замешательство, верг его в мучительные раздумья как практического, так и философского порядка. Впрочем, впрочем, давайте позднее расскажем об этих раздумьях, а пока повторим, что с профессиональной стороны жизнь Бориса Никитича Градова совсем не изменилась. Другое дело. Общественная жизнь именитого деятеля советской медицины. Прежде приходилось спасаться от приглашений в президиумы, от бесед с журналистами, от приема иностранных делегаций, друзей Советского Союза. Теперь его как будто исключили. Зловещий признак — это отстранение от так называемой общественной, полностью фальшивой, и идиотской советской жизни были и другие признаки сгущавшейся опасности. прежде всего, разумеется, взгляды сотрудников в институте, в клинике, в лаборатории. чаще всего он ловил на себе воровато любопытные взглядики, как мол все еще здесь, а не там. нередко замечалось отсутствие взгляда. Отвод глаз в сторону, быстрое отвлечение к другому предмету, слепнувшие вдруг от мысли глаза, ну что поделать, народ вокруг ученый, задумчивый. Иной раз он замечал взоры полные молчаливой симпатии, которые тоже быстро упаркивали прочь. Их он называл про себя пугливые газели. Это постоянное ощущение сгущающейся опасности в конец измучило Бориса Никитича. Он чувствовал себя в западне. Был бы один, бросил бы вызов, оставил бы все чины и посты и уехал бы в деревню, в сельскую больницу или даже в Среднюю Азию, в горный аул. Увы, не могу себе позволить. Пострадаю не только я, но все, кто от меня зависит. Любимая семья... Да и те, кто в узилище от этого не выиграют. Один из его пациентов по Кремлёвке посоветовал ему написать прочувствованное письмо в самый высокий адрес и даже дал понять, что проследит за прохождением письма. Борис Никитич внял совету. Засел за составление текста, мучился, вычеркивал, перечеркивал в поисках убедительных, верно подданнических, но в то же время и достойных фраз. Думал даже привлечь на помощь профессиональную литературу, то есть поэтессу Нину Градову. Но тут вдруг обнаружилось, что пациент тот, его доброход, только что исчез. катастрофически провалился под поверхность жизни, и поверхность за ним сразу же затянулась. Так все это продолжалось и в ужасе, и оцепенении, на укороченных шагах и приглушенных фразах, пока вдруг однажды в его клиническом кабинете не протрещал телефон и женский голос «выскать». Звенящая фанфара, распирающего все существо энтузиазма, не произнес: «Борис Никитич, дорогой профессор Градов, вам звонят из Краснопресненского райкома партии. Только что текстильщики Красной Пресни выдвинули вашу кандидатуру в депутаты Верховного Совета. Мы хотим знать». Согласны ли вы баллотироваться в высший орган власти нашей страны, представлять в нем нашу замечательную медицинскую науку? Позвольте это звучит как какой-то неуместный розыгрыш. Пробормотал Горадов ласково, радушно. Ну просто в стиле кинофильма, волга-волга, голос рассмеялся. Вот мол эки рассеянный профессор, отрешенный от жизни мудрец, не знает, что по всей стране идет кампания выдвижения кандидатов. Ну какой же роза грыш, дорогой профессор. Мы сейчас едем к вам из Райкома и из Райсполкома и ткачики и журналисты. Ведь это же такое радостное уникальное событие. Ткачики、ну, выдвинули профессора медицины. Градов бросил трубку, заметался, едва ли не зарычал: "Страна идиотов, детей бросают в тюрьму". Отца выбирают в Верховный Совет. Спасаться, не отдавая себя отчета в происходящем, он уже влезал в пальто домой, домой. Единственный инстинкт еще работал и гнал его под родную крышу, но в дверь уже лез секретарь порткома, сущий хмарь. скопление низких эмоций, который все это время кабаном смотрел, а теперь растекался, как яичница по сковородке. Борис Никитич, дорогой, какая честь для всего института! Весь день прошел в немыслимой, поистине абсурдной круговерте. Прибежали робкие газели и... В глазах восторг, обожание, ну, ну, значит все прошло, все позади, значит миновала. Любопытствующие тоже перли в глазах вопрос, значит ведь это что из сыновей городовских теперь освободят? Прикатили и журналисты из Московской правды, медицинской газеты, Известий. Полезли с карандашиками.